Портал «Фантаскоп» представляет статью «Легенда о Штёрте-Бекере». Автор – Григорий Родственников. Читает Олег Шубин. Прохладным туманным утром 1390 года молодой шведский Нигацанд покинул пристань славного города Бремена и отплыл на зафрахтованном им судне к родным берегам. Настроение у юноши было отличное. Трюм полон товаров, дует попутный ветер, Команда работает слаженно и спора. Дома его ждет невеста, и молодой купец предвкушал их встречу. Представлял, как заблестят глазенки любимой, когда он положит к ее ногам первые заработанные им золотые. От нетерпения он то и дело покидал уютную каюту и выбегал на палубу. Скорей бы уж. Пожилой усатый капитан с усмешкой наблюдал за ним и периодически поучал. «Да не суетитесь, вы, ваша милость. В вашем ремесле поспешность только вредна». Юноша пожимал плечами и улыбался. Чтобы как-то скоротать время, он решился разговорить капитана. «Говорят, в ваших краях много пиратов. Не потому ли это судно так хорошо вооружено?» Ответить капитан не успел. Вдалеке протяжно завыл военный рожок. Негоцент удивленно закрутил головой, стараясь определить, откуда идет источник звука. Случайно взглянул на капитана и увидел, что тот смертельно побледнел. «Что это?» «Помини, черта. Пробормотал капитан и, вопреки обычаям моряков, смачно плюнул на палубу. «Кто это?» «Клаус Штертебекер», — вздохнул владелец судна и указал куда-то пальцем. Проследив за его жестом, юноша увидел, как из тумана медленно выплывает чужой корабль. Борта, выкрашенные в красный цвет, придавали ему зловещий вид. Сердце молодого купца похолодело. «Я слышал об этом пирате. Его знают даже в Норвегии. Нам надо бежать!» Пиратский корабль дал предупредительный залп. Капитан выругался, язычно отдал приказ. «Спустить паруса!» «Что вы делаете?» накинулся на него купец. «У вас новое быстроходное судно. Мы сможем уйти!» «От красного дьявола еще никто не уходил!» «Тогда мы будем драться!» запальчиво воскликнул юноша и, видя, что капитан хранит гробовое молчание, скомандовал. «Приготовиться к бою!» Однако никто из моряков даже не сдвинулся с места. «К бою, я сказал!» закричал негациант, но капитан внезапно схватил его за шиворот, притянул к себе и свистящим шепотом пообещал. — Если ты еще раз пикнешь, щенок, я сам сверну тебе шею. Отшвырнув его, капитан устало закончил. Всех, кто оказал Штертебекеру сопротивление, уже сожрали акулы и крабы. Юноша, дрожа от злости и обиды, наблюдал, как пиратский корабль величаво и неторопливо плывет им навстречу. Пираты зацепили их судно кошками, притянули к себе, выбросили сходни. На палубу к ним шагнул человек огромного роста. Шведский купец и сам был высокий, но таких гигантов видеть ему еще не приходилось. Он смотрел на пирата снизу вверх с открытым ртом. А тот небрежно отодвинул его с дороги могучим плечом, кивнул капитану, как старому знакомому. — Привет, Йоган, чем на этот раз порадуешь? Капитан что-то буркнул в ответ и низко опустил голову. — Хороший товар! — довольно пророкотал Штертибеккер Поскреб рыжую бороду и вдруг подмигнул юноше. «Ты хозяин!» Негоцент кивнул, а в глазах предательски заблестели слезы. Пират внимательно посмотрел на него и легонько хлопнул по плечу. «Не печалься, малыш! Знаешь, скольких людей ты спас от холодной смерти!» Юноша с трудом удержался на ногах от этого проявления дружелюбия. Разбойник продолжал. «Все, брать не будем! Оставим половину! Мы же не пираты! Мы — братья-ликидеры!» На прощание Штертбеккер напутствовал молодого купца. «Торгуй, малыш, и помни щедрое сердце красного дьявола!» И негациант помнил. Уже будучи в преклонных летах, окруженный внуками, он вспоминал эту удивительную встречу. Встречу с самим Клаусом Штертбеккером, имя которого к тому времени так обросло мифами и легендами, что уже невозможно было сказать, где правда, а где вымысел. Кем же был этот удивительный человек? К сожалению, его подлинное имя до сих пор неизвестно. Своё прозвище «Штертебекер» он получил за то, что, по словам очевидцев, мог залпом выпить четырёхлитровую кружку пива. «Штертебекер» на нижненемецком диалекте означало «пей до дна». О его удивительной силе ходили легенды. Уверяли, что он с лёгкостью рвал толстые железные цепи, а в бою своим двуручным мечом разрубал пополам сразу по нескольку человек. Он появился из ниоткуда и, словно внезапно налетевший ураган, посеял ужас на побережья Балтийского и Северного морей. Хроники конца XIV века пестрят сообщениями о многочисленных злодеяниях Красного Дьявола. Слава непобедимого пирата вскоре перешагнула северные побережья Германии и достигла берегов Норвегии, Швеции и Дании. Монархи этих держав сжимали кулаки от злости и посылали против нахального пирата одну карательную экспедицию за другой. Но красный дьявол оставался неуловим. Святые отцы уверяли, что он продал душу сатане, иначе как объяснить, что даже в полный штиль корабль «Штертебекера» идет на всех парусах. Застигнутый врасплох пират отважно бросался в бой и всегда оставлял на поле боя изрубленные тела своих врагов. В нем удивительным образом сочетались звериная жестокость и чувство обостренной справедливости. Корабли, оказавшие ему сопротивление, безжалостно уничтожались, а их команда вырезалась до последнего человека. Но купцам, безропотно отдававшим свои товары, Штертебекер даровал жизнь и даже оставлял одну восьмую часть груза. Так поступали все витальеры, вожаком которых был красный дьявол. Братья-витальеры, позже они станут величать себя ликедерами или ликеделерами, равнодольными, не считали себя грабителями. Они полагали, что лишь перераспределяют неправедно нажитые общемировые богатства. Штертибекер считал себя заступником угнетенных и щедро жаловал бедноте часть награбленных сокровищ. Немецкие исследователи считают, что образ знаменитого английского разбойника Робин Гуда был списан именно со Штертибекера. О «Красном дьяволе» слагали легенды, сочиняли песни и баллады. В той степени, как его ненавидел союз Ганзы, его любили неимущие граждане прибрежных немецких городов. Одной бедной женщине, плакавшей от того, что не может купить даже небольшую лоскут ткани, чтобы залатать мужу прорехи на штанах, проходивший мимо Штертибекер бросил под ноги сверток дорогой материи. Когда та развернула сверток, из него посыпались золотые монеты. Другому человеку, у которого за неуплату отобрали жилье, красный дьявол купил новый дом. Рассказывают, что он любил стоять на телеге и бросать в толпу нищих пригоршни золота и серебра. Молва приписывала ему дьявольскую удачу. Якобы однажды он сумел захватить корабль самой датской королевы Маргариты. беккер обнял ее, поцеловал в засос, а потом на глазах у всех хлопнул по заду и посоветовал больше не попадаться ему в руки. Эта история кажется фантастической, но именно датская королева стала самым главным врагом легендарного пирата. По ее приказу в 1394 году на Готланд, где обосновался Штертебекер, была отправлена военная экспедиция из 35 кораблей. В походе участвовало больше трех тысяч рыцарей. Однако у «Красного дьявола» к тому времени тоже была немаленькая флотилия. В результате кровопролитного сражения датский флот был разбит. Народ веселился и распевал баллады о том, как дьявольский поцелуй краснобородого Витальера растопил черствое королевское сердце и зажег в нем любовную страсть. И о том, как гордая Маргарита сама предложила вожаку пиратов себя и свой трон, но он отверг ее, заявив, что трон ему не нужен, а дома его ждет веселая девчонка, помоложе и постройнее датской королевы. Маргарита бесилась от ненависти, подсылая к Штерте Бекеру шпионов и наемных убийц, Однако тот не зря прозывался дьяволом. Все лазутчики были выявлены и казнены. В 1398 году Маргарита Датская обратилась за помощью к гроссмейстеру тевтонского ордена Конраду фон Юнгингену, обещая ему огромные вознаграждения за жизнь красного дьявола. Гроссмейстер заявил, что почтет за честь преподнести ее величеству голову презренного пирата. В том же году крестоносцы осадили Готланд и пожгли все находившиеся на острове корабли ликеделеров. Вот только Штертебекера среди убитых не оказалось. Он в это время грабил норвежский город Берген. Маргарита Датская была в отчаянии. Гроссмейстер заверил ее, что поимка презренного пирата стала и его личным делом. Еще три года объединенный флот Ганзы, Тевтонцев, Датчан и Голландцев охотился за неуловимым пиратом. А Штертибекер, узнав, что его база на Готланде разгромлена, перебрался с Балтики на Северное море, в Гельголанд. Оттуда продолжал совершать свои дерзкие налеты. Но все когда-то кончается. Даже удача. Враги обнаружили его убежище. Огромный флот подошел к Гельголанду ночью 22 апреля 1401 года. И тут к адмиралу объединенной эскадры явился штурман одного из военных кораблей, Имя его вызывает споры. Известно только то, что Родуман был из Голландии, а его корабль носил странное название «Пестрая корова». Штурман предложил свой план по нейтрализации опасного пирата. Выслушав предложение моряка, адмирал согласился и велел ему действовать. Штурман с пестрой коровой переоделся рыбаком, сел в шлюпку и растворился в тумане. Подплыв к кораблю Штертебекера, он развел в шлюпке огонь. На кораблях красного дьявола была жестокая дисциплина, поэтому вахтенный матрос сразу заметил незваного гостя. На окрик вахтенного переодетый диверсант жалобно ответил, что он бедный рыбак, продрог в море и хочет всего лишь разогреть еду. Зная трепетные отношения Штертебекера к беднякам, караульный не стал прогонять его и тем самым подписал смертный приговор себе и всей команде. Воспользовавшись оплошностью вахтенного, мнимый рыбак расплавил свинец и залил им рулевые соединения пиратского корабля, таким образом лишив судно маневренности. Утром объединенная эскадра пошла на штурм пиратской базы. Обнаружив, что его корабль обездвижен и, видя многократный численный перевес нападающих, красный дьявол сложил руки рупором и закричал, перекрикивая грохот пушечных залпов. «Братья! Уходите!» Его услышали. Корабли ликидейлеров бросились на утек. Удивительно, но ни один из пиратских капитанов не попал в плен. Всем удалось вырваться из ловушки. Наверное, это произошло потому, что враги сконцентрировали свое внимание лишь на красном черте. Так назывался корабль Штертебекера. Экипаж пиратского вожака, согласно летописи, насчитывал 113 человек. Сейчас они дрались против нескольких тысяч. Штертебекер приказал морякам охранять ему спину, а сам выхватил свой огромный двуручный меч. Казалось, он не чувствовал усталости. Гора мертвых тел у его ног все росла и росла. Согласно одной из легенд, вожак пиратов успел зарубить уже больше пятидесяти человек, когда к адмиралу эскадры вновь обратился хитроумный штурман с пестрой коровы. Так его не взять. Прикажите сбросить на него сеть. План голландца и на этот раз увенчался успехом. Несколько гамбургских моряков забрались на мачту и сбросили на голову Штертебекера рыбацкие сети. Запутавшись в них, «Красный дьявол» был сбит с ног нападавшими. Сорок членов его команды, пытавшихся помочь своему вожаку, зарубили, остальных обезоружили. Штертебекера заковали в специально приготовленные для него тяжелые цепи и отправили на суд в Гамбург. Считалось, что именно гамбургским купцам «Красный дьявол» нанес наибольший урон – и ими же была финансирована эта военная операция. Слухи о несметных сокровищах вожака-ликидейлеров не давали покоя бургомистру Гамбурга. О жадности Николауса Шоке ходили легенды. Едва плененного пирата доставили в город, бургомистр немедленно приступил к допросу. «Это правда, что у тебя много золота? Сколько?» Штертибекер рассмеялся. «Если все мое золото переплавить в цепь, то ею можно трижды опоясать славный город Гамбург». Ты хочешь сказать, что богаче всех королей мира? Что же ты до сих пор не купил себе трон? — Потому что мне милее дружить с батраками, чем с королями. Ты врешь. Ни одного человека на земле не может быть столько золота. Хотя я допускаю, что за столько лет разбоя ты скопил определенную сумму. Штертый Бекер демонстративно зевнул. — Ты мне надоел, бургомистр. Я не считал, сколько у меня презренного металла, но скажу тебе следующее. Когда у меня заканчивались ядра для пушек... «Я выплавлял их из золота и серебра. Поищи на моем корабле, если не веришь». Николаус Шоке не поверил Ликиделеру, но на всякий случай решил проверить. Каково же было его изумление, когда на красном черте действительно нашлось несколько золотых и серебряных ядер. Бургомистр решил во что бы то ни стало выбить из арестанта сведения о сокровищах. «Я обещаю тебе легкую смерть, если ты вернешь награбленные ценности». «Я с удовольствием отдал бы все свое золото нищим», но, разжиревшись знать, не получит от меня и песчинки. А тебе хватит и того золота, на которое я указал. — Не хватит! — заорал бургомистр. — Ты мне все расскажешь!» Потекли долгие месяцы ежедневных пыток. Штертебекер упрямо молчал. Шок выбывался из сил, придумывая для пленника новые изощренные истязания. От гроссмейстера Тевтонцев и Маргариты Датской приходили депеши с требованием немедленно казнить пирата, но бургомистр отвечал отказом. Не в силах сломить красного дьявола, он обратился за помощью к инквизиции. После нескольких дней работы главный инквизитор вынес вердикт. Это дьявол. Никто из смертных не смог бы выдержать таких мук. Через полгода Николаус Шоке смирился с поражением и назначил время казни. Октябрь 1401 года. Весь Гамбург собрался на главной площади. Многие плакали, прощаясь с благородным разбойником. Казнь поручили провести лучшему городскому палачу по прозвищу Мейстер Розенфельд. Плененных пиратов выстроили в длинную цепь. Ждали появления бекера Когда он вышел из каземата, все единодушно охнули. Некогда огромный, сильный человек превратился в обтянутую кожей мумию. Все тело было одна сплошная гнойная рана. На руках и ногах отсутствовали пальцы. Истязатели потрудились на славу. Но он шел с гордо поднятой головой, А на бледных губах играла улыбка. Мистер Розенфельд снял с телеги большой деревянный чубук, поставил на землю. «Вот и плаха для тебя, негодяй! Давно я мечтал срубить твою башку!» Штерте Беккер взглянул на него с презрением. «Не радуйся, палач! Очень скоро на ней окажется и твоя шея!» Слова Лики оказались пророческими. Пройдет немного времени, и главного палача Гамбурга обвинят в неуважении к городскому совету и обезглавят на той самой плахе, где пролилась кровь легендарного пирата. Но это будет чуть позже. А пока мы расскажем о событии, которое вошло в историю как одно из величайших мировых чудес. Именно с этой легендой связывают имя Штюртебекера. По преданию, вожак Ликиделеров обратился к судьям с такими словами. «Бургомистр и члены Совета славного города Гамбурга, могу ли я перед смертью попросить вас о сделке?» — О какой сделке ты говоришь? — рассмеялся Николаус в шоке. — Ты уже мертвец. — Я прошу, чтобы мне отрубили голову первому. А потом я встану и пойду. И прошу помиловать тех моряков, мимо которых мне удастся пройти. — Ты хочешь сказать, что пойдешь без головы? — захохотал бургомистр. — Именно так. Ты обещаешь? — Согласен. Я с удовольствием посмотрю, как ты это сделаешь. Штёртебекер обвел собравшуюся толпу взглядом и возвысил голос. Все слышали? Бургомистр дал слово. Потом он опустился на колени и положил голову на плаху. Палач взмахнул топором, и голова легендарного пирата покатилась по земле. А потом все застыли от ужаса, ибо тело Штертебекера зашевелилось, неуклюже поднялось на ноги и медленно двинулось вдоль ряда пленных моряков. Прошло одного, второго, третьего... Бургомистр трясся от страха, показывал пальцем на шагающего безголового мертвеца и лепетал. «Дьявол! Дьявол!» Первым опомнился мейстер Розенфельд. По одной версии он подбежал к Штертебекеру и подставил ему подножку, по другой — швырнул в него плаху. Как бы там ни было, вожак Витальеров упал и больше уже не поднялся. Он успел пройти мимо одиннадцати моряков. Бургомистр бился в истерике. Когда один из членов совета спросил, нужно ли отпустить моряков, мимо которых прошел мертвец, Шоке завопил «Казнить! Всех казнить!» Таким образом, бургомистр нарушил условия сделки. Отрубленную голову Штертебекера прибили длинным гвоздем к столбу у входа в гавань в назидание всем пиратам. Там она и висела несколько месяцев, пока бургомистру не доложили, что череп проклятого пирата продолжает свои дьявольские козни. «Якобы всякий раз, когда к гавани приближается корабль ликидейлеров, глазницы черепа вспыхивают огнем, предупреждая капитанов о расставленных для них ловушках». Шоке велел снять дьявольский череп и спросил членов совета, как поступить. Одни советовали бросить его в мешок с камнями и утопить, другие – сжечь, третьи предлагали разбить молотками в пыль и развеять по ветру. Бургомистр поступил по-своему, приказал замуровать в стене. Так и поступили – прошли века в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году при сносе одной из стен гамбурга был обнаружен человеческий череп пронзенный длинным ржавым гвоздем тогда и вспомнилась легенда о штерты бекере находку отдали гамбургскому историческому музею где она и хранилась до января две тысячи десятого года а затем в газетах появились сенсационные сообщения череп знаменитого пирата украли Исторический музей объявил награду в несколько тысяч евро за помощь в поисках уникального экспоната, однако раритет до сих пор не найден. Кому понадобился череп легендарного морского разбойника? Эксцентричному коллекционеру? Секте сатанистов для проведения их дьявольских обрядов? Или, может быть, сумасшедшему кладоискателю, наслушавшемуся мифов о том, что пустые глазницы черепа вспыхивают огнем, если рядом зарыты сокровища? О Штертибекере до сих пор мало что известно. Исследователи предполагают, что он родился около 1360 года. Кто он был? Батрак? Рыбак? Или обедневший рыцарь, вынужденный за долги продать свой меч и доспехи? Два десятка больших и малых городов Германии бьются за право называться его родиной. В них установлены памятники этому удивительному человеку. О нем слагали песни и баллады, снимали кинофильмы и ставили пьесы в двадцатых х годах в германии выпускались денежные знаки с его изображением до сих пор романтичные немцы всех возрастов с удовольствием поют популярную песенку штертебекер штертебекер пробил светлый час ныне справедливыми называют нас нет ни купца ни юнкера нет даже короля все это наше море и небо и земля вы слушали статью Легенда о Штюрте Бекере. Автор: Григорий Родственников. Читал: Олег Шубин.